Глава сорок Дождь. Молния. Я любила темноту. Она помогала невидимой и неслышимой тенью скользить в ночи. Россыпь ярких точек звезд заволокло тучами. Они окутали и тонкие рожки полумесяца. Ветер стал холоднее и запахло дождем. На землю падали редкие, но крупные капли. Вдали полыхнула молния, а следом послышался глухой раскат грома. Если бы дождь начался резко и без всяких предвестников, это бы насторожило врага. Я знала тактику водных магов, и если ливень приходит сам по себе, жди беды. По воле Едана погода портилась постепенно. Я чувствовала волнение его магического фона, напряжение источника. Манипуляции силами природы всегда энергозатратны. Маги ведь просто люди, не боги. Кипарисовый лес пронизывали широкие и узкие ленты ручьев. Вода уносила чужие следы, была противна огню, чем мы и пользовались С моим присутствием быстро смирились. Только пара человек, еще незадачливый мститель Зен и господин Хиде, косо на меня поглядывали. Эйдан был мною недоволен, но выгонять не стал. Вроде мы обо всем договорились, но напряженность и упрямое молчание твердили о многом. И пусть. Это мой единственный шанс встретить Тидре Саара. Заглянуть в его глаза, прежде чем клинок или техника навсегда оборвут его поганую жизнь. Вкус этой мести будет сладок. Я сам хотел за тебя отомстить. Это были слова грома. Не верилось, что найдется кто-то, способный пойти на такую ради меня. Возможно, и с кем Рейда, дядя Кома смогли бы. Но это было другое. Они для меня родные. «Члены моего клана. Мы связаны кровью. Эйдан был врагом и чужаком в нашей прошлой жизни. А сейчас?» «Сейчас он просто мой». Кожу покалывало от возбуждения, чувства обострились до предела. Всю ночь и весь следующий день, не считая одной дневной остановки на отдых, мы успешно обходили ловушки огненных. Пока все было тихо, но главное — веселье впереди». А если Тидрэ сахар не станет рисковать? Если спрячется и отсидится за спинами своих людей? Настоящий лидер должен встречать опасность первым. Но от подлого и трусливого огневика можно ждать чего угодно. Природа кричала о ненастье. Солнце куталось в облака, птицы шумели и сбивались в стаи. Цветы рано сомкнули лепестки. Вода в ручьях пенилась и темнела. С неба срывались пока еще редкие мелкие капли а воздух пропитала ароматная хвойная влага. «Командир, вы не боитесь, что теперь она будет знать наши тайные техники сокрытия? Шесаи могут использовать эти знания против нас», — услышала я голос Хиде. Он обращался к Дану, не видя, что я стою у него за спиной. «В таком случае господину Эйдану придется меня запереть и никогда не выпускать из Ситории» господин Хидев вздрогнул рывком обернулся и уставился на меня подслушиваешь рыкнул хрипло эйдан строго оглядел обоих внешне он был спокоен но напряжение выдавал мрачный блеск глаз и плотно сомкнутые губы так не годится подчиненным нельзя ссориться и нервировать своего командира перед важной миссией простите я опустила глаза ваши извинения приняты процедил дан и метнул на хиде говорящий взгляд надеюсь что впредь раз в отряде не будет мы не на прогулку идем господин хиде тот тоже растекся в извинениях и отполз как раненый уж на меня он больше не смотрел брезговал что ты хотела спросила и дан негромко но взгляд его почему то обжег как удар хлыста по голой коже Тело вспыхнуло тысячами уколов искор. «Каким будет моё задание, генерал?» Я как будто раздражала его своим присутствием. Гром ненавидит, когда что-то идёт не по его плану. Но я маг высокого класса. Моя помощь не повредит. И он это понимает умом, но не сердцем. «Умеешь быть послушной, когда хочешь», — заметил он в полголоса. «Сейчас я соберу остальных и всё расскажу». Будешь прикрывать. Интересно взглянуть, как действуют все торцы. Что не говоря, они всегда были достойными противниками шисая. Но отныне путь домой для меня закрыт. Слишком много я знаю. Иногда накатывала тоска по близким, по прекрасным скалам в облаках, высокогорным лесам и нашему поместью, где я была счастлива. От мысли, что однажды я могу расстаться с громом, становилось больно даже физически. «Вы все поняли?» — он обвел взглядом наш небольшой отряд. 16 человек, включая меня. Ума не приложу, как с таким количеством магов он собирается не только взять крепость, но и навести порядок в землях огненных, если только между Ситорией и главой одного из кланов существует договор. Эйдан помогает свергнуть род Саара, и лидером огненных становится кто-то из своих, лояльных Ситории» темнеет это не та бархатная ночь когда на черном небе можно пересчитать все звезды это темнота зловещая предупреждающая холодная в разрывах облаков сверкают молнии уши закладывают от громовых раскатов и на землю обрушивается ливень он выглядит таким естественным природа целый день готовилась к буйству стихии хорошо что нам не артефакт не дающий вымокнуть Сердце стучит торопливая и Я снова превращаюсь в того, кем была полжизни. В элитного боевого мага, которому чужды страх и жалость. Лес заканчивается обрывом. Дальше крутой спуск, снова подъемы каменные стены, огибающие крепость огненных. За пеленой дождя во тьме почти ничего не разобрать. Из-под носков ботинок вниз сползает размягшая земля. К операции готовились заранее. Маги земли установили заготовки для тоннелей. Останется лишь активировать их и проникнуть внутрь крепости. Дан хочет выйти из этого без потерь, и я верю, что все получится. Обернувшись, Ловлю холодный, сосредоточенный взгляд. Глаза из синих стали черными. От зрачков к периферии бегут тонкие ртутные дорожки. Гром, в отличие от других, проникнет в крепость не через подземный ход. Он попадет туда с дождем. Способностью расщеплять свое тело и делать его частью стихии владеют немногие. Проще использовать портал. Но для этого в месте переноса должен находиться ключ. Идан хочет установить его внутри крепости на случай, если с подземными тоннелями что-то пойдет не так. Вместе с тяжелыми струями на землю падают несказанные слова. Нельзя. Слишком много людей вокруг. А вот после. После обязательно. И не только слова. Мои губы дергаются в улыбке. А в следующий миг тело Эйдана теряет свои очертания. Расплывается и превращается в дождь. Тугие капли барабанили по плечам. Ожидание сводило с ума. Я обратилась вслух. Улавливая малейший звук, малейшие колебания воздуха. В небе совсем рядом с нами полыхнула рогатая молния. Магия отозвалась на родную стихию. Горячая волна прокатилась по телу, приподнимая даже самые мелкие волоски. Следом зарокотал такой сильный гром, что земля под ногами задрожала. Знак. Произнес маг у меня за плечом. У генерала получилось. Гром уже в крепости. Он доверяет своей разведке и уверен, что все обойдется без сюрпризов. Но многолетняя чуйка на опасность вдруг встрепенулась. Внутри все сжалось от странного предчувствия. Я просто боюсь за него и хочу, чтобы все побыстрее закончилось. В дело вступили земляные маги. Серые ленты заклинаний свивались под быстрыми движениями пальцев и ползли по земле, как змеи. Все в порядке. Наши заготовки никто не обнаружил. Прогудел грузный мак у меня за спиной. Владельцы стихии земли часто казались большими и неповоротливыми, но недооценивать их было опасно. Чем массивнее их тела, тем они сильнее. «Сейчас проходы откроются, госпожа Мира, и вы контролируете пути отступления». «Есть». «Отлично. Гром решил не допускать меня до самого интересного. Субординация, неукоснительное следование приказам. Нельзя забывать об этом». Я скрипнула зубами. «Ладно, если Эйдан хочет, чтобы я обеспечивала безопасное отступление в случае чего, я это сделаю». На моих глазах маги один за другим стали погружаться под землю. В мою сторону полетел зеленый камень на цепочке, запущенный Маем. Я перехватила его инстинктивно. «Портальный камень, на всякий случай. Он перенесет тебя к ключу, который командир поставил внутри крепости». Я повесила трофей на шею и кивнула. Несколько мгновений, и я осталась одна. Нервы натянулись тугими струнами. Я опустилась на одно колено и коснулась мокрой земли. Миниатюрные молнии разбежались в разные стороны. Часть из них скользнула вниз в обрыв и впиталась в камни. Сверхчувствительная сеть позволит мне ощутить чужое присутствие, сведя вероятность неожиданной атаки практически к нулю. Эта тишина, нарушаемая лишь шумом дождя, давила на уши. Что сейчас происходит внутри? Остается только гадать. Внезапно в груди как будто крючок дернулся. Я отпрыгнула назад тогда, когда почва вздыбилась, выпуская из земляного чрева первого врага. Быстро же они. Сгусток раскаленной шаровой молнии едва не сорвался с пальцев. Я удержала его в последний миг. Какого демона? «Сдурел?» — взревела я, понимая, что могла запросто испепелить этого идиота. Зен вынырнул из-под земли. Волосы и грязь облепили лицо. В темноте сверкали только белки глаз. Что случилось? Неужели план не сработал и пришлось отступить? Парень, не говоря ни слова, вырвал из ножен клинок и бросился на меня. «Уймись, ненормальный!» Я ушла от атаки, материализуя хиту. Отбила удар. Там такое творится, а этот дурак решил вернуться, чтобы меня прикончить. Вокруг вода, идеальный проводник молнии. Что-то удержало меня от того, чтобы поджарить зена. Надо обезвредить его, оглушить. Пусть Эйдан сам его судит. Лицо земляного мага искривилось от ярости. В нем читалось только одно желание — убить меня. Тело его облепил красно-коричневый доспех. Кулак на левой руке превратился в кувалду. — Это тебе засина! Он ударил в землю. Длинная трещина расколола твердь. Рядом с хрустом упало дерево. Я набросила на этого ненормального парализующую сеть. Каменный доспех поглотил ее, не причинив зену вреда. Хорошо подготовился. Интересно, он давно это замыслил? Ударить его масштабной техникой, и броня уже не спасет. Некому будет даже угольки собрать. Магия забурлила в крови. Раскаленными ручейками, растекаясь по каналам. Молнии раскрошили летящий на меня валон. Осколки брызнули во все стороны. Стихийник решил сразу закидать меня своими самыми мощными техниками. В магическом бою тянуть и колебаться нельзя. Если сейчас ты не остановишься, будет поздно. Только для тебя, шоссейская крыса. Последняя попытка отрезвить парня ни к чему не привела. Лезвие оплили молнии. Я рванула вперед, метя острием хиты в незащищенное место под мышкой. Один удар и ему конец. Лезвие рассекло мягкую плоть, брызнула первая кровь. А в следующий миг мое лицо обожгло чем-то мелким и горячим. Я ослепла, глаза вспыхнули болью. Ушла назад в широком прыжке. Проклятье, это магический песок один из основных элементов стихии земли. Вдруг на талии и запястьях сомкнулось что-то тяжелое, похожее на металлический пояс и браслеты. Меня дернуло вверх и назад, чуть не сломав позвоночник. Спина встретилась с чем-то твердым, руки раскинула в стороны. Хита вылетела из пальцев. Моя вторая стихия магнетизм, сука. Послышалось глухое рычание Зена. Она активируется, когда я начинаю истекать кровью. Сухой смешок. Я сохраню тебя живьем. Закопаю так глубоко, что даже гром не найдет. Магнетизм не выделяли в отдельную стихию. Он считался элементом земли и металла. В роду Зена точно потоптались металломанты. Я дернула руками раз, другой, и загнулась. Притянула так крепко, что не оторвать. Этот гад создал магнитную стену. Думает, меня легко победить. Поймал в ловушку как зайца, Попробуй. Я почти ослепла. Но у меня оставались другие органы чувств, усиленные элементом молнии. И способность управлять стихией, не используя рук для начертания заклинаний. Да, это было сложно, но возможно. И снова убеждаюсь, что жалость не для меня. Она всегда оборачивается слабостью. Я недооценила своего врага, дала мальчишке себя потрепать. Надо было спалить его. Меньше мороки. Вокруг моего тела вспыхнул защитный кокон, когда в живот ударил каменный кулак Зена. «Совсем мозги растерял. Там твои товарищи сражаются, а ты решил напасть на меня? Мне плевать». У него был голос отчаявшегося человека. Жажда мести сожгла его разум. «Земляная могила!» Заскрежетали камни. Стена, на которой меня распластала, покачнулась и стала оседать. «Проваливаться под землю». Ты доигрался, Зен, теперь точно никакой пощады. В солнечном сплетении разгорелся настоящий пожар. Молния закручивалась тугой пружиной. Я собирала всю силу, чтобы одним махом лишить огромный магнит своих свойств. Меня будто окунули в кипящую лаву. Казалось, еще немного, и волосы на голове запылают, а кости расплавятся. Я не слышала, что кричал Зен. Ловушка упорно тянула меня под землю. Я погрузилась в нее до пояса, по грудь. Темный колодец, запах подземелья, страх, одиночество, боль. Я не могла позволить трагедии повториться. Зацепилась за образы и Дана, и это придало сил. Удерживать магию внутри и копить ее дальше стало невозможно. Она сочилась из каждой поры, каналы были готовы лопнуть. Я выплеснула ее в стену позади себя и в железные кандалы. Молния освободилась с красивым и жутким звуком пения сотен диких птиц. Даже ослепленные песком я увидела яркую вспышку под веками. Железные обручи на руках и вокруг талии расплавились. Магнит отпустил меня в объятия сырой земли. Я шевельнула пальцами, призывая хиту. Она легла в ладонь быстро и правильно. Пальцы второй руки вонзились в почву, посылая разряд в сторону зена вынуждая его отступить. Его панику я ощутила кожей. В выкусе недоносок. Я была так зла, что словечки из репертуара Искена пришлись очень кстати. Слезы полились из глаз, смешиваясь с дождем. Артефакт, защищающий от воды, лопнул от нагрева. Но на шее до сих пор отзывался тяжестью портал. Использовать его сейчас? Перенестись в крепость? Сначала надо разобраться с зеном. «Ты же слепая тварь!» Я повернулась на голос. Вокруг моего тела снова оформилась защитная броня из молний. Она уловила колебания воздуха, когда Зен запустил в меня очередное заклинание стихии Земли. Мы развели здесь столько шума, что скоро сюда примчится либо кто-то из огненных, либо наши. Если, конечно, они не слишком плотно заняты друг другом. Мой противник как будто одичал, бросался убийственными техниками раз за разом позабыв, что лучшее решение — бежать. Бежать в лес со всех ног или уходить под землю. Спасать свою шкуру. Его атаки летели из разных точек. Он обходил меня по кругу. Я израсходовала много сил, нейтрализуя магнит. Но на простые техники меня хватало. Зен повторялся. Предугадав, из какой точки должна прийти следующая атака, я развернула корпус и отправила в полет серп молнии. Парыку По земляного поняла, что попала. Почва под ногами захлюпала, превращаясь в болото. Заклинание вечные трясины, банальный и ожидаемый ход. Только Мак, создавая его, и сам оказывался в нем. Наши ноги стояли в одном и том же элементе. Сдохнет ты уже наконец! Отчаянно закричал Зен, когда я направила хиту вниз. Молнии сорвались со стрия, оплетая и иссушая болото. Стрек это глушил, оглушил, и я снова прозрела. Увидела бушующее синее пламя и темный силуэт, бьющийся в агонии. Наступила тишина. Как будто сама природа замерла в недоумении. Я больше не чувствовала своего врага. Его магический источник погас. Уже не успею спросить, чего хотел его брат больше всего. Чтобы Зиан жил или чтобы отправился вслед за ним. «Глупец». Сам сделал свой выбор. Хита исчезла. Я размяла задубевшие пальцы. Перед глазами плавали мутные пятна. Но слизистая уже начала регенерировать. За это стоит сказать спасибо предкам из рода у Юри. На миг показалось, что вместе с запахом азона я чувствую сладкий аромат лилий. Накатила усталость. Внутри стало так паршиво. А я думала, что успела привыкнуть к тому, что по моей вине погибают люди. Даже если это враги. Но не поставили ли действия Зена всю операцию под угрозу? Что сейчас творится внутри крепости? В таком состоянии я не самый лучший боец. Силы остались, но зрение пока подводит. Остается полагаться на стихию и собственное чутье. Внезапно подул холодный ветер и запахло морозом. Капли дождя обернулись хлопьями снега. Разгоняя по каналам магию, чтобы не мерзнуть, я притушила сияние источника. Хотя из-за того, что натворили мы с Зеном, только полный дурак не заметил бы чужого присутствия близ стен крепости. Магия Эйдана замораживает все вокруг. Я тщетно пыталась уловить хоть какие-то звуки, но была уверена лишь в одном — гром жив. С ним все в порядке. А снежинки, скользящие по щекам — это его легкие касания. Интересно, как быстро Тидресаар Саар примчится, узнав, что один из главных его оплотов взят. Что он предпримет? Ждать стало невыносимо. Я прошла вперед и опустилась на колени. Накрыла ладонями глаза. Жгучие дорожки слез выкатились из-под век и потекли по щекам. Выждав немного, я открыла глаза и поморгала. В темноте ночи я видела только мутные очертания деревьев и крепости. Да блеклый диск луны, который ненадолго выкатился из-за туч. Размяв пальцы, коснулась припорошённой инеем травы. Холод сковал ладони, но тут же отступил под напором магии. Я использовала поисковую технику. Подобие сенсорного тумана Эйдана, чтобы обнаружить следы врага. Она оплетала земли вокруг крепости. Невидимая и неслышимая передавала мне информацию. Я чувствовала легкие отголоски чужой силы, волнение и шум магического фона. Они создавали помехи, но я продолжала плести технику с привычным упорством. Все дальше и дальше, глубже и глубже. В какой-то момент остановилась удивлённая. Сердце забилось о грудную клетку, кровь ударила в голову. Эту ауру я знаю, помню спустя столько лет. Она отпечаталась во мне намертво, я не могу ошибаться. «Саар!» — выдохнула и стиснула зубы. «Так ты здесь. Бежишь, как крыса». Ощущение присутствия врага было и сладким, и горьким, и долгожданным. Оно было смутным, отдалялось, как будто враг мчался в противоположную сторону. «Если бы я была кошкой, у меня бы на загривке вздыбилась шерсть» а уши прижались к голове. Я закрыла глаза и нервно рассмеялась. На смену лихорадочному возбуждению пришло ледяное спокойствие. «Отпустить тебя. После того, что ты сделал». «О, я сейчас прекрасно понимала, Зена. Мы с ним одного поля ягоды. Это жажда мести, страшная отрава. Если внутри уже есть червоточина, яд заполняет ее, как трещину в камне. Заставляет забыть обо всем. Кроме своего темного желания, я найду Саара, даже слепая, хромая и мертвая.